Глава 8. Небольшое скопление мертвых черных звезд, и в нем лишь несколько находящихся на грани затухания солнца, испускающих унылый красный свет. Это тоскливое безысходное зрелище представил трехмерный проектор, установленный в затемненном зале. Знаете созвездия, сказал Чейн, они совсем за пределами отрога в западном направлении к Надиру. Точно. — подтвердил Ирон. — Но там нет обитаемых миров. — А на сей раз неточно. Там живут каяры, на планете вращающиеся вокруг одного из затухающих солнц в самом глубине этой звездной системы. Свою планету каяры называют Хлан. Чейн недоверчиво покачал головой. Никто даже ворновцы никогда не слыхали об этом. Ирон улыбнулся. — Потому что так хотят каяры. Это один из богатейших народов галактики, из-за этого он тщательно скрывает себя. А богатейших? – спросил Делуло. Да что там в этом скопище потухших звезд и замерзших планет может сделать их богатыми? Радит, – ответил Ирон. Редчайший трансурановый минерал. На хлане колоссальные запасы радита. Из-за этого сюда первоначальные прибыли Каяры. Вы знаете, сколько стоит радит? Дэлуйла все еще был настроен скептически. «Хм, как же, черт побери, они могут подавать родит и сохранять в тайне свое место существования?» «Очень просто», — ответил Ирон. «Они используют в качестве своих агентов несколько отобранных человек из Атрога. я один из них. Мы улетаем со созвездие и берем с собой родит, которым расплачиваются за приобретаемые для Каяров вещи. А вещи, которые им нужны, всегда дорогие, прекрасные, такие, что их трудно украсть». Будь будь ее неладен! — вспыхнул Дулула. — Они ведь хуже, чем воровская раса Мруна! — Каяры значительно хуже, — согласился Ирон. — Я убежден, что родитовые излучения оказало на их генетику воздействие ну, и на их рассудок. Каяры никогда не покидают свой скрытый мир. Они живут там... любуются сокровищами и изобретают все более изощренные отвратительные виды оружия для охраны своих богатств. Поскольку они непрестанно приобретают все больше редких образцов галактического искусства, то им нужно и больше средств на их охрану. Если это не помутнение рассудка, то что? Чейн мысленно навострил уши. «Похоже, что это чудесный край для грабителей», — сказал он, и Рон согласился. «Точно». Вот почему они держат себя в тайне. Но нелегко добраться и до их сокровищ. Каяры беспредельно жестокие, очень хитрые и имеют много оборонительных поясов, вроде летальных миров. Летальных миров? Ирон показал на темную группу звезд на фото. Каяры утверждают, что заминировали много мертвых планет вот в этой группе такими зарядами Родита, которых достаточно, чтобы взорвать планеты, как огромные бомбы. Каяры могут уничтожить любой флот агрессора. «Ну уж это похоже на блев, чтобы отпугнуть людей от себя», — пренебрежительно сказал Чейн. «Я бы так не считал», — возразил Рон. «Я по себе знаю, что у них нет ни совести, ни жалости. Фактически...» — поколебавшись, он продолжил. «Фактически у меня было такое ощущение, что после получения и соединения воедино всех поющих солнышек Каяр начнут убирать агентов». которые им делали закупки, с тем, чтобы никто никогда не узнал об их сокровищах. я больше никогда бы снова не отправился в то созвездие. — Ну, вам-то... — Что за дело? Нам-то вы предложили туда отправиться? — заметил Делуэлло. Ирон ухмыльнулся. — Это... Ха. совсем другое. Если вам там сделают больно, я этого не почувствую. Он подал знак, и объемное фото сменилось новым кадром. Теперь зрители, казалось, сели над поверхности почти мертвой планеты. Черные, бесплодные равнины уходили к невысоким темным горам. Весь этот ландшафт тускло освещался слабыми красными лучами умирающего солнца. На одной из равнин виднелся небольшой город со зданиями из блестейшего материала, похожего на металл. Большинство зданий были похожими на большие... башни. Однако в центре города по краям круглой пустой площадки поднимался обруч из высоких металлических сооружений. Вокруг всего города светилось кольцо голубой радиации, не имевшей, казалось, никакого источника. «Вот этот ореол дает им свет и тепло», — пояснил Ирон. них родито достаточно на тысячу таких ореолов». Дылыва обратил внимание на корабли, стоявшие в большом звездопорте. — Насколько я понял, вы сказали, что каяры никогда не покидают свой мир. — Не покидают, — подтвердил Рон. — А это все военные корабли для обороны. — А вот те высокие башни и есть хранилища их сокровищ? — спросил Чейн. — Глаза Звездного Волка увидели добычу. Да, это хранилище. Мне никогда не разрешалось быть внутри их, но я использовал скрытую трехмерную камеру. на самых лучах и сделал снимки внутренней части. Проектор показал кадр с внутренней частью большого помещения, стены которого были покрыты тщательно отполированным металлом. В помещении находились люди. Каяры. Высокие мужчины и женщины в белых одеяниях. У них были белоснежные лица, которые можно назвать прекрасными изящные руки. Глаза были темные, широкие, спокойные. Но... неестественном спокойствии холодных лиц сквозила какая-то леденящая душу бесчеловечность. — Теперь я понимаю, что вы имели в виду, говоря о них, — пробормотал Белуэлло. — Они выглядят так, словно стали жертвами постепенного генетического изменения в результате изоляции. Чейн не смотрел на каяров, он смотрел на заполнявшие помещение предметы, на сверкавшие богатство, которые притягивали его словно магнит. Алмазы, жемчуг, хризопрас, ярко-красные рубины из миров Бетельгейза, мерцающие светляки из Харала, морские зеленые жемчужины, добытые в океанах планеты Ангол-3, золото, серебро. Природное золото с большим содержанием серебра, и все это свалено в кучу в какие-то невероятные вазы, на кресло, на панели». Были и другие сокровища, которые Чейн даже не мог определить. Все они ошеломляли своим изяществом и красотой. Однако не это заставило Чейна глубоко вздохнуть. Можно обалдеть, верно, а? Сколько же добычи!» — сказал Делуево Чейну. «А мы на варне никогда и представить себе этого не могли!» — процедил Чейн. «Я же говорил, что Каяры — мастера по хитрости!» Вмешался Ирон. Подождите, я вам сейчас покажу другие хранилища сокровищ. Подвижные абстрактные конструкции, скульптуры, вытканные из тончайших жемчужных нитей гобелены, страшные чужепланетные идолы из тускло блестевших драгоценных металлов. Странные символы из далеких созвездий, сделанные из камней, горевших словно огонь. Огромные из золота книги из мельчайших драгоценных камней. И через все эти залы среди этих ошеломляющих вещей бродили каярские мужчины и женщины, спокойно взирая то направо, то налево, инспектируя свои склады, испивая их красоту, наслаждаясь ими так странно и глубоко, что другим народам даже в голову не придет. — И это все, что они делают? — недоверчиво спросил чейн. — Набрались только добра, а потом лишь сидят на нем и восхищаются им. — «Я говорил вам, что они чокнутые», — напомнил Ирон. «А теперь взгляните вот на это». Завершающие кадры объемных фото показывали вначале башню, а потом зал внутри ее. Зал был огромным, круглым, и весь изнутри черным — потолок, пол, шелковые занавеси на стенах, черным, как космос. И в зале, словно в храме, находились поющие солнышки. Но не все, их было только двадцать восемь, а не сорок. Однако... Перед ними меркло все виденное раньше. Они играли цветами, как звезды бледно зеленый бледло-зеленый, холодно-голубой, тепло-золотистый, тускло-красный. Все это изумительное разноцветие медленно вращалось и целиком, и отдельными частями относительно друг друга. Весь комплект был в поперечнике только четыре фута и находился под энергетическим колпаком, покоившимся на толстом стержневом основании. в котором была силовая установка, подававшая энергию в колпак. Красота сияющих солнышек вызвала вздох у Далула. Вы не слышите их, — сказал Иран. Во всяком случае на этом фото. Но говорят, когда вы слышите и одновременно видите их, вам не хочется уходить от них. Ну, теперь-то там все сорок солнышек, собраны вместе. Чейн безотрывно смотрел на солнышки. и в нем пробудилась необутанная страсть звездных волков к грабежу. «Мы должны их заиметь», — бормотал он. «Но «Ну, каким образом?» «Так что насчет моего предложения о сделке перед тем, как я продолжу?» — спросил Ирон. Чейн жестом показал сторону Делуила. «Говорите с ним, он лидер». Делуэлла задумчиво посмотрел и стоял в молчании некоторое время. Затем сказал Ирону. Сделку заключаем, на только условно. У этой операции три стадии. Попасть туда, забрать поющие солнышки и выбраться оттуда. Как вы могли бы отработать запрашиваемый миллион? Я могу вам обеспечить реализацию первой стадии операции, без которой у вас не будет ни второй, ни третьей. Для второй стадии я могу вам дать точное расположение хранилища с поющими солнышками, рассказать о... подступах к нему и о тех препятствиях, которые, как я знаю, ну или догадываюсь, могут вам встретиться. Ирон взглянул на Чейна с улыбкой. — Ну, а когда вы туда попадете, хм, тут уж ваша компетенция пойдет в ход. Что касается того, как выкрасть солнышки, то об этом не мне говорить. Тут я снимаю шляпу перед маэстро. Чейн оскалил зубы в улыбке. — Давайте послушаем дальше, — сказал Белуэлла. вы отправитесь на хлан в ритском исследовательском судне. Используя мои карты, на хлан вы сообщите, что следуете с грузом корня ара. — Корень ара? Что это такое? Ирон бросил взгляд в сторону храпевшего за столом парагаранца. — Этот корень выращивают на парагаре. Кажется, единственное место, где он растет. «Это своего рода стимулирующее средство, но я не знаю, что оно точно стимулирует. Во всяком случае, каяры любят корень. Они покупают его, но не непосредственно. Они никогда ничего не делают прямо непосредственно. Прогоранцы привозят корень сюда, к нам, а мы доставляем его на хлам». Деулла вспомнил, что ему рассказывал Гват и кивнул. А, Стало быть, мы отправимся на ридском судне и сообщаем, что везем корень. Ара. А что дальше? — Перед тем, как разрешить вам посадку, каяры потребуют опознавания ваших личностей, визуального опознавания. — И в ту же минуту, как они увидят наши лица, мы будем мертвыми, — сказал Чейн. — Мы никак не сможем быть похожими на Ритхан. А как нам выпутаться из этого? Ирон улыбнулся. улыбнулся сдержанной, довольной улыбкой человека, очарованного собственной сообразительностью. Снова он показал взглядом на Гватха. «Он! Он вас выручит! Он визуально представится и скажет, что летит с Ритха, чтобы сообщить о стихийном бедствии на полях, где выращивают корень ара, и что в ближайшую пару лет больше не будет поставок этого корня». за исключением, возможно, очень небольшого количества для очень избранных покупателей и, естественно, по очень специальной цене. Именно для обсуждения этой цены он и хочет встретиться. Это так сильно взволнует каяров, что они дадут вам разрешение на посадку. — Если, — вставил Долуэлла, — у них нет оборудования с сенсорным лучом, который просмотрит все внутренности корабля, если нас заметит нам будет крышка, — как сказал Чейн. И Рон пожал плечами. «Не могу гарантировать, что у них э, нет такого оборудования. Не знаю, не знаю. Но они никогда не подвергали полному сканированию ни один рижский корабль. Они привыкли к нам. Поэтому не вижу причины, почему они должны проявить беспокойство на этот раз». Звучит вроде убедительно. Заметил Чей. «Лично я хотел бы больше шансов», — сказал Делылла. Однако. Давай послушаем о хранилище сокровищ, попросил Чейн. Ирон рассказал им об этом, прибегая частично э, к хитроутным догадкам. Когда он закончил, Дулуила бросил взгляд на Чейна и спросил. Ну. Чейн не спеша кивнул. Рот его распылся в улыбке, глаза странно сверкали. Волчий свет, подумал Дэлуила, подавил себе в холодную дрожь. Так как насчет сделки? Задал вопрос Ирон. Нам надо обсудить, ответил Делула. Хорошо, сказал Ирон. Только не слишком долго. Я ведь могу и передумать. А одна просьба, обратился Делула. Из моей группы, кроме меня, никто не знает, что Чин когда-то был звездным волком. Я не хочу, чтобы другие э -э догадывались об этом или узнали это от вас. Ирон пожал плечами. Что касается меня, то никакой проблемы здесь нет. «Спасибо, Джон, за заботу», — сказал Чейн. и равнодушно посмотрел на него. «А я беспокоюсь не о тебе, а о других. Если кто-нибудь узнает правду, они, безусловно, откажутся работать вместе с тобой. А очень, возможно, и прикончат тебя. Это погубит все дело». Он показал жестом на нахрапевшего прогоранца. «Разбуди моего друга и приведи. Он должен бросить пить». «Уже у него это становится привычкой», — сказал Чейн и ударил спящего гвадха между лопаток. Все остальные наемники находились в просторном казарменном тип поищения двумя этажами выше в другом крыле дворца. Оно имело только одну дверь, которую охраняли несколько красных коротышек с лазерами. Некоторые наемники спали, остальные бодрствовали, понимая серьезность положения, Делуйло рассказал им все. Их лица поникли сразу на миллион, а болард выразительно покачал головой. «Слишком большой риск, Джон. Два-три человека в небольшом саденышке, да и какие у вас шансы против всех этих видов каярского оружия?» «Возможно, больше, чем ты думаешь», — ответил Делилла. «Из услышанного я понял, что каяры уже так давно привыкли к спокойной обстановке, что ему в голову не приходит, будто три человека могут совершить внезапный налет на их сокровища». «А кто будет третьим человеком?» — спросил Боллард. «Чейн», — ответил Делилла. Боллард пришел в ярость. «Почему Чейн? А, -а, -а, -а почему не я?» а потому что именно Чейн разработал всю идею с поющими солнышками. И если я попаду в лихую переделку, то хотел бы, чтобы эту участь разделил со мной и он». «Я тебя не упрекаю», — сказал Боллард, глядя без особой любви на Чейна. «Но все же думаю, что вы делаете какую-то глупость». Чейну показалось, что Делула достаточно хорошо обосновал, почему остановил на нем свой выбор. Но это была не вся причина, хотя несомненно во многом и правдоподобная. Главное состояло в том, что предстояла работа звездного волка, и Делула нуждался в звездном волке для ее выполнения. Послушай, обратился Делула к Болорду. А тебе на ум не приходило, что у нас нет иного выбора? Ирон в данный момент хорош. С нами потому, что надеется использовать нас как свое послушное орудие для захвата солнышек. Если мы откажемся, а вовсе не думаю, что Ирон сладко распрощается с нами и пожелает счастливого возвращения домой, а? «Ну, наверное, ты прав, проворчал Болд. Но если все удастся и вы привезете солнышки, сможешь ли ты допустить, что Ирон разрешит нам уехать с солнышками на Чернар и получить вознаграждение, которое будет поделено? Если он завладеет солнышками, зачем ему делиться вознаграждением? — Давай не будем сейчас думать об этом, — ответил Делуэлла. — Впереди у нас достаточно хлопот, и стоит ли гадать о том, что случится позднее?